Глава 10 Саид. Хватит реветь. Не веря, что это происходит со мной, требую я. Я не реву, уже белугой, воет, это малохольное, пока я пребываю в полнейшем шоке. Но кто бы сомневался, что легко мне сегодня не будет? Можно узнать причину всего представления? Пытаясь сохранить спокойствие и не двигаться с места, спрашиваю я. Ты вымылась, поела, проторчала в своем телефоне час и теперь решила, что неплохо было бы вынести мне мозг. Включил я прикроватную лампу, поняв, что концерт продолжится. «Я хочу домой!» – всхлипывает она, что в очередной раз убеждает меня в том, что с головой у этой девицы явно что-то не в порядке. «Ты плохой!» Но все, приплыли. «Ты только сейчас это поняла?» – язвлю я, наблюдая за тем, как она плачет, уткнувшись в подушку. Милана лежит ко мне спиной, я вздыхаю, смотря на то, как трясутся ее плечи. Ну вот что мне с ней делать? Ну ладно, хватит. Что значит «хватит»? – истерит она, резко садясь и поворачиваясь ко мне своим покрасневшим, но все еще невероятно хорошеньким личиком, несмотря на полное отсутствие макияжа и слезы. Я что, по-твоему, кукла? Нажал на кнопку и выключусь? Жаль, что не кукла. Тогда бы от тебя был... Хоть какой-то толк. Закатываю я глаза. Это в каком это смысле? Хмурится она сквозь слезы, пока я залипаю на ее опухших губах. Вот ведь вот зачем было Богу создавать ее такой красивой? Жаль, внутри пустая. Такая растрата. Или ты сейчас же успокаиваешься, или я тебе показываю в каком. Рычу я злой на самого себя. Вот какого черта принялся ее разглядывать? Не хватало мне только любоваться этой проблемной. «Сам заставил меня плакать, еще и угрожаешь!» – трет она глаза кулачками, обиженно надувая губы. «Ну точно, ребенок! Она вообще собирается вырастать из этого состояния. Теперь, ко всему прочему, я еще и чувствую себя извращенцем, которого потянула на мелочь. Если это была твоя хитрость, чтобы прогнать меня, то она сработала. Злой как черт, слетаю ее с кровати и, захватив свою подушку с одеялом, Ухожу на диван. Лучше уж потерпеть неудобство, чем продолжать слушать бред этой сумасбродной девчонки. Или, что еще хуже, поддаться искушению и провести эту брачную ночь самым традиционным способом. «Саид, вставай!» – дергает меня за предплечье мое личное проклятие. «Завтрак сейчас привезут, а я не могу открыть дверь в таком виде. Ты можешь думать о чем-либо, кроме еды?» Недовольно ворчу я, открывая глаза. «Какой ты неблагодарный. Я, между прочим, ради тебя старалась. У тебя в доме хоть шаром покати, даже хлопьев нет. Кофе и то закончился». «О, Господи, дай мне терпение». Отворачиваюсь я от нее, продолжая лежать на диване. Тело ломит от того, что провел на нем ночь, что не улучшает мое настроение. «Ну, вставай же, скоро мои вещи привезут. Тебе все равно придется встать. Я и так дала поспать тебе до десяти» тянет это ненормальное мое одеяло. Пусть я проснусь, и этот кошмар закончится, мечтаю я. Что ты там бормочешь? Вставай иди в душ. Как раз успеешь к тому времени. Ой, вскрикивает она, когда я резко дергаю на себя одеяло, которое она продолжает тянуть. Милана падает на меня и тут же пытается подняться, но я удерживаю ее за плечи и, глядя прямо в расширившиеся глаза, цежу. «Не смей командовать мной, поняла? Ты мне не жена, черт возьми!» «Тогда отпусти меня, раз не жена, чего трогаешь?» Дергается она возмущенно. «Не трогал бы, если бы сама на меня не упала бы!» Раздраженно рявкую я, отталкивая ее, потому что мне совсем не нравится ее намек на то, что я проявляю к ней интерес. Милана кое-как встает твердо на ноги и одергивает немного сбившуюся футболку. «Блин, черт меня дернул посмотреть на нее!» Совсем забыл, что она не совсем одета, и ноги видны во всей красе. А я что? Я всего лишь мужчина. Не каждый день видишь перед собой такую картину. Ведь наши женщины ходят везде прикрытые. Можно ли меня винить? Я бы так на любую симпатичную девушку с обнаженными ногами среагировал. «Ты пялишься!» Тут же обличает меня эта невыносимая женщина, тыча пальцем мне в лицо. «Если ты думаешь...» что, заявляя о своем намерении развестись, все равно сможешь воспользоваться мной, то сильно ошибаешься, Саид. Этому не бывать. Я себя не на улице нашла, чтобы терпеть такое унижение». «И в чем же унижение?» Проявляя любопытство, отбросив на время все свои намерения делать вид, словно между нами ничего не может быть в принципе. «Люди в любом случае думают, что ты спишь со мной. Никто не поверит, что ты развелась, будучи все еще невинной». «Мне достаточно того, что я буду полной дурой, согласившись лечь с тобой в постель, несмотря на твое отношение ко мне», – округляет она глаза. «Мужчины и женщины устроены по-разному, Саид. Ты мне не нравишься, и я не испытываю никакого искушения спать с тобой. Если бы наш брак был настоящим, мне просто пришлось бы подчиниться, и терпеть, как и многим другим женщинам, вышедшим замуж по расчету. А раз этот брак временный и не настоящий, то зачем мучить себя?» «Ради тебя? Ха! Да я тебя терпеть не могу, невыносимый сноп и зазнайка. Только будущему отцу моих детей позволено трогать меня, и это, слава богу, не ты. Так что держи свои руки подальше, даже если я споткнусь. Предпочитаю упасть, чем терпеть твои прикосновения». Она зло сдувает с глаз прядь волос и, развернувшись, топает на кухню. «Я же весь горю от унижения. Значит, это я зазнайка?» Я недостоин касаться ее. Да кем она себя возомнила? Между нами небо и земля. Да ей повезет, если такой, как я, бросит на нее хотя бы взгляд. Идиотка. Да пошла она. Мы еще посмотрим, кто тут будет кому руки тянуть. Эта наивная дурочка очень ошибается, если думает, что женщины не нуждаются и не испытывают желания близости так же, как и мужчины. Ее высокомерие обратится против нее же самой. Теперь это дело принципа. «Да ты сама будешь на меня вешаться», – бормочу себе под нос, ощущая дикий азарт и предвкушение. «Впереди нас ждет медовый месяц в Дубае, и она точно не вернется из него нетронутой. Еще и сама на меня вешаться будет и умолять не бросать ее. Но наш развод так неминуем, как и смерть. Рано или поздно этому браку придет конец, потому что мне тоже не нужна такая женщина, как Милана, в качестве матери моих детей». «Милана». Как только привозят мои вещи, я сразу иду в душ, желая смыть с себя запах этого невозможного мужчины, которым просто пропитал меня его шампунь и гель для душа. Одевшись в одно из платьев для дома, которое сшила по собственному дизайну, сажусь на кровать, захватив специальный крем, который все еще наношу на свои зажившие ноги. Картина уже не такая страшная, но кожа на ногах все еще красная, что особенно видно после душа. Врач сказал продолжать наносить крем, что я и делаю каждый вечер. Но так, как вчера из-за отсутствия чемоданов пропустила. «Собери свои вещи, наш вылет в три часа ночи». Заходит в спальню Саид, из-за чего я тут же вскакиваю с места, одергивая задранное до неприличия платье. Ведь и дело совсем не так, как полагается скромно девушке, только начав наносить крем на кожу. «Тебя не учили стучаться?» Тут же возмущаюсь я. Это вообще-то моя спальня. Запирайся, если нужно уединение. Начинает он, но осекается, обводя взглядом мою фигуру в коротком, чуть выше колен платье мятного оттенка с принтом из белых листьев. Во что это ты одета? Это моя домашняя одежда. С вызовом поднимаю подбородок, хотя внутри вся съеживаюсь. Когда я шила себе все эти игривые платья, я не знала, что мой брак будет фиктивным, и хотела выглядеть привлекательно для своего мужа даже в домашней одежде. Было поздно покупать что-то еще после заявления Саида. У меня просто не нашлось для этого времени, и теперь остается только ходить при нем в том, что есть. Но ведь есть и свои плюсы в этом, правда? Я же не собираюсь уступать этому дураку. Не будет у нас никакого развода, что бы он там ни решил. Моя задача – дать ему понять, что брак вовсе не игрушка, И раз Бог создал нашу пару, то мы должны ее сохранить. Недаром мама всегда повторяла, что настоящая любовь рождается только после брака. А все, что было до – наущение нечистого. Я верю, что мы с вредным Кеном сможем построить нормальные отношения. Нужно только немного лучше узнать друг друга и усмирить свое эго. Ему естественно, со мной-то все в порядке. И что, для тебя нормально ходить по дому в таком виде? Не отрывая взгляда от моих обнаженных ног, спрашивает муж, скорее с интересом, чем с агрессией. Конечно, я привыкла всегда выглядеть красиво, легкомысленно пожимаю плечами, но если у нас будут гости, я, естественно, оденусь поскромнее. А что, тебя беспокоит еще и мой вкус в одежде? Нет, ты хорошо выглядишь, откашливается он, удивляя меня внезапной учтивостью. «У тебя, кстати, уже зажили ожоги, как я вижу? Хорошо, что все зажило. Я рад». «Так, либо Кена подменили инопланетяне, либо кто-то хорошенько приложил его по больной головушке, потому что не может он со мной вот так вот разговаривать. Тебе что, что-то нужно от меня?» – с подозрением спрашиваю я. «Нет, с чего бы?» – удивляется он. Я качаю головой, не желая ссориться по поводу его изменившихся манер, и перевожу тему. Мне Лила сейчас звонила. Может, съездим к ним на ужин, раз уж у нас не будет две недели? Не особо рассчитывая на его согласие, предлагаю я, садясь и продолжая возиться со своими ногами. Если подумать, чего его стесняться? Просто не буду прижимать ногу к груди, а наклонюсь, и ничего неуместного он не увидит. «Хорошо». Кивает он, зачем-то очень пристально наблюдая за моими действиями. Неужто Кен извращенец? Хм. Кладу ногу на ногу и начинаю сначала с той, на которую уже нанесла крем ранее, чтобы проверить свою теорию. «Это все?» Приподнимаю бровь, надеясь, что он уйдет, но мужчина словно не слышит меня. «Вот ведь он просто завис на моих ножках. Чуть ли слюной не капает, безразличный наш. Ну, погоди, у меня пластиковая кукла». «Если к концу отпуска ты не будешь молить меня стать твоей женой по-настоящему, я буду не я!» «Купим тортик по дороге?» Садясь на переднее сиденье машины Саида, спрашиваю я. День выдался суматошным. Пришлось сначала разгружать свои чемоданы, а потом собирать один с вещами, которые я возьму с собой в отпуск. Хоть что-то хорошее от этого вынужденного брака. Я, наконец, полечу в Дубай. Ура!» «Без родителей, вечно следящих за моими передвижениями, отдых будет значительно интереснее. Да и с ними мы никуда, кроме Турции, не летали». «Можно?» – пожимает плечами Саид. «Интересно, что он задумал? Весь день такой смирный. Ни разу не нагрубил. Даже обед сам нам заказал, пока я развешивала свои вещи в его шкаф. Кстати, об этом. Даже тут мой вредный бывший начальник не нашел, что сказать». Он тупо промолчал и даже сам перевесил свои вещи в один отсек, когда я попросила его. «Уж это ли не чудо?» «А ты уже нашел себе новую секретаршу?» Спрашиваю я, кладя ногу на ногу, чтобы, следуя своей задумке, оголить бедро в разрезь длинного платья. «Посмотрим, как мой муженек останется равнодушным. Ножки-то у меня что надо. Да и платье красивое, я бы даже сказала сексуальное». Вон, как загорелись его глаза, когда я только вышла из комнаты, вся такая нарядная и красивая. Изумрудный всегда мне шел. А сейчас, когда я осветлила волосы до карамельного оттенка, сделал меня просто неотразимой. Нет еще. Подыщу кого-нибудь после нашей поездки. Я могла бы поработать, пока ты не найдешь подходящую кандидатуру. Чуть ли не подпрыгивая на месте от восторга, когда замечаю, что его глаза нашли мое оголившееся бедро, предлагаю я. Бедный Кен даже забыл о том, что надо заводить машину и выдвигаться. -кх откашливается он, явно пытаясь вернуть себе способность ясно мыслить. Я думал, ты не любишь работать. Не люблю, но это все же лучше, чем сидеть одной в твоей квартире весь день. А так, хоть денег соберу себе на второе замужество, как бы, между прочим, замечаю я. Пусть знает, что я тоже не в восторге от того, что мне пришлось выйти за него. «Собираешься крутить роман с муслимом за моей спиной?» Внезапно мрачнеет Саид, глядя на меня с пугающим гневом. «Поэтому хочешь обратно на работу?» «Да ты просто больной!» Возмущаюсь я, задохнувшись от негодования. «Шуток не понимаешь? Я не такая прошмандовка, чтобы искать мужа, находясь в браке с другим. Даже если мой муж такой козел, неуважающий женщин, как ты!» Он тяжело дышит, прожигая меня яростным взглядом, а потом резко отворачивается и, молча заведя машину, выезжает с парковки. Я быстро проверяю ремень безопасности, испугавшись скорости, которую он набрал. «Саид, притормози, ты же нас убьешь!» Не могу промолчать, когда он идет на обгон довольно быстро движущейся иномарки, но Саид меня словно не слышит, Закрыв глаза, я в ужасе молюсь, чтобы мы сегодня не погибли из-за его проблем с гневом. Когда машина неожиданно сбрасывает скорость и тормозит, открыв глаза, я в шоке смотрю на кондитерскую, перед которой мы остановились. Вот, иди за своим тортиком. Протягивая мне карту, как ни в чем не бывало, говорит этот псих. И я не выдерживаю. «Да что с тобой не так?» Кричу на него, выпуская наружу весь свой страх и гнев. «По-твоему, это смешно так рисковать нашими жизнями, лишь бы напугать и поиздеваться надо мной?» «Не кричи!» – морщится он. «Да, перегнул. Но я не первый день за рулем и контролировал ситуацию. К тому же я не пытался тебя напугать, а просто разозлился и поддался эмоциям. Почему ты все принимаешь на свой счет?» «Потому что я тебя прекрасно изучила за то время, что мы проработали вместе». «Ты меня не проведешь своим сегодняшним поведением, саи Что ты задумал?» «У тебя паранойя», – издевается он, не желая признавать, что я вижу его насквозь. «Мне потребовалось немало терпения, чтобы постараться наладить наше общение и держаться в рамках вежливости, но ты не ценишь мои усилия, Милана. Все ищешь подвох там, где его нет. Ну да ладно, больше не буду пытаться, так что можешь продолжать плакать в подушку ночами» и жалеть себя из-за того, что вынуждена жить со мной рядом. «Да ты! Вот что ты за человек! Почему ты все переворачиваешь? Не могу успокоиться, я просто вне себя от его лицемерия. Знаешь что, я не имею никакого желания ссориться в гостях, так что лучше уж молчи, Саид. Я сейчас куплю этот злосчастный торт, и мы молча доедем до твоего брата». «Как хочешь», – пожимает он плечами, продолжая строить из себя хорошего парня. Как бы не так. Этот куклокен явно что-то задумал, но я не собираюсь играть в его игры. Не зная его так хорошо, то поверила бы, что он хочет наладить наше общение. Но ведь такие, как он, за один день не меняются. И его выходка со скоростью это доказывает, потому что он не может вечно строить из себя паньку. Не тот характер. Громко хлопнув дверью машины, зная, что это наверняка его взбесит, Я иду в кондитерскую и покупаю любимый торт Лилы. Она сейчас беременна, так что ее надо баловать. А вернувшись и садясь обратно в машину, повторяю трюк с дверью, наблюдаю за реакцией мужчины. Но он молчит, не поддается больше злости, лишь сжимает руки на руле и подчеркнуто медленно выезжает на дорогу. Козел!